Глава 1386. Узкий путь. Услышав от Амона «Ты сумасшедший!», Клин поднял голову и громко рассмеялся. «Я просто сдался, как ты и планировал. Просто сделал это более основательно, чем ты ожидал». Пока он говорил, на лбу его ледяной и странной маски появилась иллюзорная метка. Она походила на странную дверь света, окрашенную в синевато черные тона. Сам Клейн тоже был окутан чем-то подобным. Из-под полупрозрачной темной мантии появилось еще больше скользких зловещих щупалец. Они густо переплетались, пока не заполонили собой все ближайшее небо. Сверкнув темными глазами, Клейн посмотрел на Омона и с улыбкой произнес: «Как по мне, вместо того, чтобы ты стал повелителем тайн, не лучше ли позволить возродиться ему из прошлого?» После стабилизации своего психического состояния и понимания ключевого момента внезапной атаки Омона, Мысль Клейна о сдаче устранила его сопротивление воле Повелителя Тайн в своем теле, позволив тому пробудиться еще сильней. Именно благодаря этому он смог в критический момент взять под контроль замок Сифирот и с помощью силы одурачивания избежать разрушения пространства, созданного Омоном. Не дожидаясь ответа Омона, Клин усмехнулся и продолжил. «После того, как ты подвергся скверне замка Сифирот и показал признаки безумия, ты сразу же пришел в себя и смог воспользоваться замком Сифирот, чтобы создать эффект тупости», Ослабив себе подавление воли повелителя тайн, ты не в пол, в полубезумное состояние, потому что тебе помогают внешние силы. У тебя определенно есть очень важный аватар. Возможно, он даже похож на Палеза, который понизил свой уровень. Он спит у Адама и позволяет такому визионеру, как он, лично защищать твое психическое состояние. Пока пробуждение воли повелителя тайн не превысит пределы, которые способен выдержать Адам, ты не сойдешь здесь с ума, пока не потеряешь контроль там. Поэтому твоя самая серьезная проблема заключается в том, что ты должен поддерживать нормальную связь с тем телом, если на нее повлиять, у тебя начнутся проблемы. Эта связь крайне слаба под эффектом изоляции замка Сиферот. Ты намеренно изображал полубезумия по двум причинам: Помимо того, чтобы заманить меня и искать возможность в этом направлении и попасть в твою ловушку, ты также скрывал данный факт, чтобы я не смог атаковать эту слабость в нашей битве. Конечно, помимо этого есть и другие проблемы. Ведь ты не полностью подготовился. Если бы я обнаружил эти проблемы раньше, даже будучи королем ангелов с уникальностью, я бы не смог победить тебя. Аман молча слушал и поднял руку, чтобы поправить хрустальный монокль на правом глазу. Уголки его губ приподнялись, и он с улыбкой вздохнул. Увидев это, Клин улыбнулся и покачал головой. Да и правда, чудовищно силен, коварен и ужасен, полностью оправдывая титул бога обмана. «Если бы я заранее не подумал, как поступлю, когда ты загонишь меня в угол, и у меня не останется выбора, сейчас я бы определенно колебался. А малейшее колебание будет стоить мне жизни». В таком случае Амон получил бы полный контроль над замком Сифирот, не давая Клину вернуться из туманной истории для воскрешения. Амон смотрел на все увеличивающееся количество зловещих щупалец, тянущихся из-под темной мантии Клейна, он медленно глубоко вдохнул и с улыбкой произнес. Повелитель Тайн в тебе вот-вот пробудется по-настоящему. Улыбка Клейна приобрела нервирующий оттенок. Ты тоже можешь посоревноваться со мной в этом. Наша следующая битва очень проста. Это соревнование, у кого воля Повелителя Тайн пробудется сильней, у того и контроль над Замком Сифера, окажется глубже. 50%, 70%, 90%, пока не достигнем 100%. А потом бах! Мы взорвемся, и он вернется. Что скажешь? хочешь сделать ставку давай посмотрим кто не выдержит первым это очень захватывающе очень интересно и полностью соответствует твоим вкусам как рулетка популярная фисеки два человека у каждого револьвер с одним патроном они по очереди представляют ствол к виску и нажимают на курок кто сдался первым проиграл а если никто не сдастся и дойдет до конца то победителя не будет победителем станет он. Брови Амона дрогнули, но он лишь улыбался, ничего не сказав. Смотря на него с улыбкой, Клин продолжил. Хотя ты всегда гнался за острыми ощущениями и известен своей любовью к риску, но в большинстве случаев ты достигаешь своих целей. Ты не только не теряешь многого, но и часто получаешь большую выгоду, в редких случаях поражения ты терял лишь несколько аватаров и предметов, ты никогда не получил серьезных травм и не оказывался в безвыходном положении. Каждое твое действие... Это результат тщательного планирования. Даже в случае провала у тебя есть пути к отступлению. Значит ли это, что ты ценишь свою жизнь больше, чем я думал? Тебе нравятся острые ощущения, и ты ищешь их ради удовольствия, но делать это любой ценой — всего лишь образ, который ты создаешь. Разве может настоящий бог обмана поставить на кон самого себя? Конечно, это всего лишь мои догадки, возможно, я ошибаюсь. В любом случае, ты готов сыграть. Амон погладил хрустальный моноколь и цокнул языком, прямо как Медичи. «Ты и правда сумасшедший!» Калейн с улыбкой ответил. «В глазах других, конечно же, так и выглядит, но для меня это всего лишь выбор. По сравнению с тобой, я больше склонен верить бывшему повелителю тайн. Он истинный, великий древний, взирающий на вселенную с высока и считающий большинство живых существ насекомыми, это создает дистанцию между ним и реальностью». Кроме того, у меня еще есть время, чтобы сделать Джина своим свидетелем. Я заставлю Повелителя Тайн пообещать мне кое-что. Для него это просто и ничего не стоит. Договорив, Клин усмехнулся и добавил. «Я не так уж много потеряю. Только себя. Всегда есть вещи, которые важнее других». Амон продолжал улыбаться, но промолчал. Клин огляделся и заметил волшебную лампу желаний и бронзовую книгу транс среди обломков пустоши. А он тут же громко рассмеялся. «Видишь, меня не наказали. Это значит, что я не лгу, я говорю правду». На самом деле, правила, установленные латунной книгой Трансест, перестали действовать после разрушения Божественного Царства во время падения Звезды. Позже Омоны осмелились провести кражу, но главная цель Клина заключалась не в том, чтобы что-то доказать, а в том, чтобы показать свою решимость, твердость или, возможно, безумие. Конечно, он говорил правду, Он и правда собирался воплотить свои слова в жизнь, в противном случае он бы не смог скрыть это от Амона или оказать на него достаточное давление. Амон улыбнулся и без тени паники сказал. «Звучит занятно. Не правда ли? Да вы начнём». Без колебаний ответил Клейн, и его глаза потемнели. Улыбка Амона застыла, когда его ладони внезапно соединились. Из-под его классической черной мантии тоже появились скользкие зловещие щупальца, Его аура немного изменилась, а тело словно окутал темный плащ, а монстл больше походить на Повелителя Тайн. Однако он не соревновался с клином в том, кто из них быстрее пробудит волю Повелителя Тайн. Вместо этого он воспользовался этим, чтобы обмануть замок Сиферот, создать соответствующую ошибку и шанс для побега. Чтобы власть ошибки сработала на том же уровне, часто требовались разные условия. Во-первых, носители цель должны быть достаточно похожи, Во-вторых, между ними должна существовать определенная связь. В-третьих, между определенными вещами или объектами должны существовать логические противоречия. В четвертых, некоторые правила и правды должны быть неполными. В пятых, не оказывая прямого воздействия на цель, создать ошибочную среду в виде божественного царства. В этом аспекте ограничения отурачивания еще меньше. Но если ошибка удовлетворила условиям, защититься или остановить ее крайне сложно. Сейчас ОМОН хотел замаскировать себя и выполнить первые условия. Это походило на проникновение вируса. Сначала убедить жертву, что он свой, избежать обнаружения, парализовать защиту и достичь цели. Если фрукт выглядит как клубника, пахнет как клубника и на вкус как клубника, то его, скорее всего, сочтут клубникой. Но в реальности встречаются исключения. Сейчас ОМОН выглядел как повелитель тайн, Его аура походила на ауру повелителя тайн. Его силы походили на силы повелителя тайн, его ментальный отпечаток тоже походил на ментальный отпечаток повелителя тайн. Обладая властью ошибки, он, естественно, заставил бы замок Сифирот поверить, что он и есть повелитель тайн. Внезапно поврежденное божественное царство Шута Клина полностью рухнуло. Появились величественные древние дворцы, и длинный стол. Серовато белый туман под замком Сифирот поднялся и окутал пространство. Туман разделился на две волны, и они яростно столкнулись определенной точки, точке, создавая один за другим вихри и открыв разрыв, ведущий в реальность. Сила замка Сиферот в эту секунду вступила в противоречие сама с собой, словно он не знал, какому повелителю тайн подчиняться. Фигура Амона тут же исчезла, используя власть двери, чтобы вырваться из замка Сиферот. Но едва он коснулся границы, как его тело замерло, а затем отлетело назад. Клеен с улыбкой сидел на месте Шута, Метка на его лбу и странные двери света вокруг него стали более заметными, словно стали почти материальными. Это высвободило огромную силу схождения, достигшую невообразимого уровня, подобную невидимой руке, тянущей Омона назад. Тело Амона внезапно распалось, превратившись в бесчисленные копии себя, и перед каждым Омоном появилась иллюзорная астральная дверь. Астральные двери разом бесшумно распахнулись, но в бесконечной тьме за ними появились скользкие зловещие щупальца, блокируя побег, На кончиках щупалец вспыхнул ослепительный звездный свет, мгновенно окутавший Омонов. Омоны невольно собрались вместе, превратившись в копление концепций, которые включали в себя, помимо прочего, остроконечные шляпы, классические черные мантии, монокли, судьбу, время, ключи, двери, ошибки и троянских коней. Колена медленно встала улыбнулся концептуализированному Омону, оказавшемуся в пассивном положении. Ты тоже можешь пробудить волю повелителя тайн еще сильней. Но это отличается от смерти, ведь определенно повлияет на тело, находящееся у Адама. Концептуализированный ОМОН быстро обрел физическую форму, он использовал власть двери, чтобы вырваться из своего нынешнего состояния. Уголки его губ загнулись в улыбке, но он не ответил Клейну. А воспользовался моментом, чтобы применить власть ошибки для обмана, заменив себя заранее подготовленным аватаром, находящимся снаружи. Это напоминало замену марионеток в домене провидца, но на этом уровне принципы отличались, и в большинстве случаев все получалось. Однако Амон снова потерпел неудачу. Он понял, что его власть ошибки насильно подавлена. Когда Клейн медленно поднялся, вокруг него появилось еще больше скользких зловещих щупалец, а улыбка стала еще более преувеличенной, сразу же взгляд Омона затуманился, улыбка на его лице застыла, а хрустальный монокль потускнел. В то же время холодная, странная маска на лице Клина исказилась. Эффект тупости. В следующее мгновение он привел себя к определенной концепции в космосе и воспользовался своей властью, чтобы повлиять на соответствующую среду. Окружающие скользкие щупальца нацелились на Амона словно револьверы, в потухших глазах Омона вспыхнуло сверхновая, хлынуло невообразимое море ослепительного света, разрушая его монокль и поглощая тело.